глава 37 несмотря на все существующие магические и технические ухищрения и способы транспортировки в ложу королю пришлось подниматься пешком по серпантину каменных ступеней выдолбленных вместе с коридором в скальной породе постоянно с непривычки от долгого пребывания в космосе спотыкаясь о выщербленные плиты наконец поднялись на высоту последнего этажа хрущевки Как об этом тепло выразился симбионт. Специально раскопал упоминания о популярных среди населения зданиях, разрушенных когда-то во время реновации на Земле. Таким образом, он в каждый особый момент пытался вызвать позитивные эмоции у хозяина, тосковавшего по родине. Всегда получалось, но не в этот раз. Допотопные безлифтовые малогабаритные хибары совсем не добавляли радости в душе у Беркутова. В конце пути на месте шлюза и ждал замаскированный портал. Войдя в который, гости перенеслись в противоположную часть планеты и совсем не на ту летающую ложу, как оказалось с голографическим двойником, а в сравнительно небольшой, богато украшенный рабочий кабинет. Олегу среди развешенных на стенах картин с могучими предками и украшений сразу бросились в глаза фрески древней истории планеты. Там изображенные толпы остроухих дикарей поклонялись некоему божественному существу в образе технологично одетого гуманоида. «Ты тоже это заметил?» «Да, очень похоже на модернизированный штурмовой бронескаф техноборговской системы», — подтвердил подозрение своего носителя эскин. «Немножко что-то приукрасили, что-то исказили, но в целом...» «От мысли о странностях наскальной живописи древних эльрусов...» Человека отвлек голос герцогини с подобострастным поклоном приветствующей хозяина кабинета. «Ваше Величество, благодарю вас, что согласились принять. Как я докладывала ранее, у этого существа, именующего себя рабит Олегус, имеется важная информация о результатах нашей ударной операции в тылу врага». а Иварлин, уйдя с линии обзора, перевела всеобщее внимание на опешившего землянина. «Очень надеюсь, что, узнав ее, вы смягчите свой гнев». «Она знает о нас слишком много того, чего не должна была знать. Значит, и все остальные уже осведомлены о нашей биографии. Мы где-то явно прокололись», – снова озадачил выводом помощник. «Да, по всей видимости, все это время она со мной играла, как кошка с мышкой, пытаясь выведать больше информации», – подумал в ответ человек. «Мы сразу предупреждали. Посещать этот мир было большой ошибкой». Искин немедленно приступил к сканированию окружающей обстановки в поисках возможных угроз и запасных выходов. Но не бросать же пострадавшего герцога, пусть он и не от переполнявшего его альтруизма стал помогать нам, но все-таки помог. Совесть полковника не позволяла оставить в беде союзника, по этой причине он не сожалел, что сам загнал себя в критическую ситуацию. За массивным столом, на резном, богато украшенном кресле сидел сам король Лемитрианель, высокого роста, тощий, но с широкими плечами и с непропорционально прокачанными руками. Его длинные и, несмотря на большой возраст, густые седые волосы струились на плечи из-под анаптаниумной диадемы, напичканной магическими устройствами. В облике эльфа было что-то очень смутно знакомое. Кого-то он напоминал, ранее где-то уже увиденного – Его окружала чересчур бронированная, даже по меркам киборгов, стража. Кроме того, вокруг были рассредоточены напряженные коллеги с теледора. Комитет по встрече доброго друга, добровольно приехавшего и оказавшего неоценимую услугу, явно готовился к ожидаемым неприятностям и заранее предпринял все предосторожности. «Хорошо, что сам хитрый дворф остался у другого выхода портала», «Если начнется заварушка, то, случайно убив его, не придется менять историю». Нашел один положительный момент среди практически безнадежной ситуации скин. «Не если, а когда начнется. Будь наготове», — поправил помощника хозяин. «Нас эти добрые лица выпускать не собираются». «Подойди сюда поближе, Самахаб», — раздался грозный голос от которого у Олега в памяти перед глазами встал имперский дознаватель, шериф-наместник южных территорий станции Искари, планеты Джурсеница, 15-490-81. «Совершенно точно! Совпадение максимально из возможных, учитывая погрешности, они, родственники с вероятностью 80%!» — подтвердил Нанит. «Рассказывай и показывай, что ты собирался мне передать!» — требовательно и высокомерно огласил король. «Ох, не так землянин планировал эту встречу. Здесь никто его не ждал с распростертыми объятиями. В очах монарха мигнула синеватая магическая пелена от применения какого-то артефакта из короны. И тут мужчина почувствовал грубую попытку влезть к нему в сознание. Моментально заблокировав к себе доступ, он бесцеремонно выбросил менталиста наружу из мозга, оставаясь внешне совершенно невозмутимым. «Ваше Величество!» – подчеркнуто вежливо поклонился человек. В благодарность моему спасителю герцогу Джан и во исполнение клятвенного обещания его помощницы Катерки Ирши, я, кронконсорт Олег Эль-Русский Беркутов, передаю вам этот инфокамень. Там находятся все собранные группой герцога разведданные по производству мерцательных накопителей а также выводы по техническим уязвимостям боевых кораблей-короны от плазменного оружия техноборгов. Себе награду, что была вами обещана, за эту информацию не прошу. Пусть она достанется роду Фальденрес, чтобы выходить и поставить на ноги достойного ее и героического родственника». К Беркутову подошел один из громил агентов-оркастров. Вылупил удивленно глаза на извлеченный прямо из груди землянином кристалл, затем, получив его, отнес главе государства. Мы изучим содержание этого бесценного хранилища данных. А насчет награды? Что ты скажешь об этом?» Монарх подал знак, и слуги внесли голосферу Над ней на значительную площадь вокруг прибора расцвела всеми красками трансляция из конфедерации рептилоидов празднования и чествования победителя звездной армады вторжения империи техноборгов. Постоянно крутили видеосюжеты основных этапов битвы, и крупным планом триумфатора сражения, сосредоточенное лицо кронконсорта адмирала в человеческом обличии. «Ты говоришь, что он это ты! Как подобное может быть? Объясни!» Строгие взгляды Руса сочились недоверием. «Очень просто. Так же, как и вы, находитесь одновременно и тут, и на балу». Полковник наглядно вернул себе прежний облик и форму адмирала. Герцогиня ахнула, другие присутствующие тоже проявили видимое удивление метаморфозой Рабита. «Да, это многое объясняет. Многое, но не все». По жесту монарха трансляция сменилась записью с плохим качеством. «А что ты скажешь об этом? Олег, ЧС-15-1, Эль-Рус, выживший, в беглый преступник». Внешне полковник не подал и виду, но в душе вздрогнул от упоминания его имперской маркировки. Над шаром возникла проекция уже озвученного ранее симбионтом кибернетизированного недоброжелателя человека, преследующего его с самых первых часов пребывания в Империи. Из прибора зрения, вживленного в одну из глазниц его уродливой и лысой головы, вспыхнул огненный лазерный луч, и кривая улыбка на обезображенном лице добавила омерзение в общий портрет врага. «Здравствуй, отец! Не узнаешь меня?» Да. Твой первенец и наследник, как меня раньше называли. А Люан несколько изменился с тех пор, как отправился биться с инсектоидами на злополучный астероид. Мы долго не виделись, и нам не о чем было разговаривать. Ассимиляция разъединила нас навсегда. Вернуться домой по понятным причинам не мог, хоть и очень этого желал. Я подготовил эту запись на случай, если погибну в бою. Отправь я ее тебе раньше». «И меня бы также ждала смерть, только уже позорная в утилизаторе. Если ты ее смотришь, то знай, кто меня убил. Я говорю об Олеге чс 151 1 Эль-Руси, выжившем космонфе беглом, особо опасном преступнике. Он умудрился обмануть нас и систему привязки к божественным маякам, уничтожил целое подразделение конвоя, сумел уйти от колонизатора и, по всей видимости, разгромил наш флот. Помни...» Если он каким-либо образом попадет в твое королевство, то сразу уничтожит эту тварь. Его наноколония способна выпустить всех боргов из их резерваций. И тогда участь ассимиляции будет грозить всей галактике. А чтобы ты долго не колебался в принятии решений, ведь это же неуязвимое эффективное оружие, способное уничтожить все живое, сообщаю тебе, что только благодаря ему мы уничтожили ваш объединенный флот вторжения. Это лично он расстрелял ваши линейные крейсера? используя свой земной метод противокорабельной борьбы под названием Презент от самохапов, так что гибель миллионов существ уже лежит на его совести. Не надейся с ним договориться, сразу развоплоти его. Он не из нашего мира и имеет другие представления о морали, такой же беспринципный, как и его сородичи. В нем нет рыцарского духа. Варвар самохап, не задумываясь, хитрое подло уничтожит любого на своем пути. Напрасно мы пытались приручить его, чтобы найти дорогу к соплеменникам ублюдка. Это была стратегическая ошибка. Отец, последней просьбе заклинаю тебя, убей его. Прощай, конец связи. Человека обступила бронированная гвардия, направив на него все, что у них было, колюще-режущее и сверкающе-стреляющее. Это действие его нисколько не испугало, только добавило решительности. Но перед ним внезапно поставили на колени Айварлин, прижав к ее горлу клинок с зеленоватым отливом. Проткни он кожу девушки, и она неминуемо умрет от магического яда, предварительно сильно помучившись. «Если ты не сдашься, она сдохнет. Для нас герцогиня больше не представляет никакой ценности. Связавшись с безродным, да еще с преступником, оказав ему помощь проникнуть в апартаменты короля, за это даже не ссылают, а немедленно казнят». Монарх сделал вид, что раздумывает. Впрочем, если ты уступишь...» Мы ее помилуем и даже отпустим служить обратно на границу». «Хорошо, ваша взяла». Мужчина опустил руки, до этого готовый выпустить лезвие. «Раз уж вы не убили сразу, значит, все же хотите от меня что-то получить?» Со спины подошли агенты и застегнули ему на шею ошейник. «Всю светлую ману у нас изъяли, на магию можно больше не рассчитывать», констатировал Искин. «А мы можем уйти в надвремени, темная сила же осталась при нас». Попробовал ощутить пульсацию темного ядра полковник, но почувствовал сжение под разогревающимся кольцом раба. «Ее блокирует чувствительный артефакт. Воспользуйся моей, и он взрывом отделит нам голову». «Да, было бы глупо упустить такой шанс получить бессмертие, заложенное в твоем теле», — выдал свою цель главный дворцовый интриган. «Как вы меня вычислили? Мою личину не просвечивает ни один сканер». Решил поинтересоваться землянин, чтобы в следующий раз обойти расставленные грабли. Его мозг лихорадочно работал в поисках выхода. «Нам о твоих экстраординарных способностях еще ранее сообщил в шифровке Джан -Дрин. Кроме того, иноземец, да будет тебе известно, все звероморфы в галактике, выпущенные из наших магических фабрик, имеют в своей структуре зашифрованный индивидуальный геном-код. Твоя имитация его не имела совсем». Король довольно потирая руки, приказал стражникам. Теперь отправьте заключенного в самый защищенный и экранированный каземат на нижнем ярусе ледяной магады. Земляне натолкнули спину, намекая, чтобы он двигался к выходу. В этот момент за спиной один из приближенных тихим голосом уточнил у монарха, но был услышан чутким слухом Беркутова. Ваше величество, а что делать с девушкой? Вы действительно хотите ее отпустить? «Она офицер и давала присягу умереть за меня. Теперь пришло время потребовать ее буквального исполнения. Она слишком много знает». «Нет, вы не можете так поступить!» Человек остановился и развернулся в обратную сторону, пытаясь пробиться через охрану к закрывающимся дверям. Тражи включили пульты, и ударили шокером, заставив пленника упасть на колени от неожиданной боли, которую симбионт едва смог снизить до приемлемого порога. В другой комнате послышался шерсть взмаха меча и едва начавшийся, оборвавшийся короткий женский скрик. Олег упорно пытался вернуться обратно, но на нем, как на медведи повисла в своих тяжелых бронекостюмах вся охрана. «Нас обманули!» – мгновенно пришла мысль от Искина. «Активируй хронопрыжок!» – Также быстро откликнулся полковник. «Это очень рискованно. Мы можем не успеть дематериализоваться за время включения воздушной секиры ошейника». Остатки ее энергии перерубят шею, и исполняя немедленно, отдал последнюю команду в своей жизни Беркутов Олег Германович, хоть и одинокий, но до конца стойкий, неслобленный человек с планеты Земля. Его тело, сбросив лишних пассажиров, совершило временной скачок и вышло в надвремени, но неуправляемая волей суперчеловека тут же провалилась в глубину хронопотоков, оседая в их самых низкоэнергетических слоях. Конец книги Текст читал Алексей Семенов